Я буду, как описка, почищен в книге дней, я стану скоро прахом. Но ты его полей вином, пока есть время, Чтоб стал пригоден он для зерен новой жизни Или хоть для кирпичей.